В районе биржи. б р о с е р и Галупен — заведение с пышным викторианским декором, почти п о л у т о р а в е к о в о й историей и весьма любезным обхождением. Предлагает почти все, чем гордится французская кухня: устрицы, эскарго, флагра, утиная грудка, а н д у е т тартар и душистые сыры на десерт. Комплексный обед из двух блюд — двадцать четыре евро, из трех блюд. Закуска горячая и десерт плюс пол бутылки вина тридцать шесть евро. Вечером, конечно, дороже. Незабываемая ромовая баба фламбе с изюмом, которую официант поджигает у вас на глазах. Часто заполнена до отказа. б а р с е р и г а л ю п а н улица Нотр-Дам-де-Виктуар, сорок, второй округ, метро Бурс, телефон ноль один сорок два тридцать шесть сорок пять тридцать восемь.